Четвёртый сюжет. Библия говорит: "И сошёл Господь посмотреть город и башню, которые я строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать". Бытие 11 параграф 5 и 6. Вновь повторено, что все народы того времени имели один язык. Далее авторы данного фрагмента Библии как бы указывают на непомерную гордость строителей города. Примечание автора Москвы XVI века: "И башни пирамид Египта". Высказана мысль, что творцов, создателей надо остановить, пока не поздно. Такая агрессивная идеология хорошо отвечает эпохе начала Реформации в XVI веке когда народы Западной Европы захотели выйти из-под власти Руси Орды, испуганные повторным завоеванием земли обетованной османами-атаманами в XV веке. Смотрите хронологию, 6, глава 5. Западные европейские реформаторы стремились всеми силами расколоть монгольскую империю. Пятый сюжет. Библия говорит: "Сойдём же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого". И рассеял их Господь по всей земле, и они перестали строить город и башню. По сему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Бытие 11:7-10. Вероятно, тут в туманном и символическом виде преломились события 16-17 веков. Великая смута и раскол Монгольской империи мы уже неоднократно говорили, смотрите, например, в хронологию 6, глава 11, програф 5, что в отколовшихся провинциях империи, например, на образовавшихся странах Западной Европы, тут же стали придумывать и внедрять новые языки, чтобы отделиться от метрополии не только в государственном, но и в языковом отношении. Такие языки спешно как бы изготавливали, конечно, на базе славянского языка, прежнего базисного языка всей империи. Так создали, например, якобы древний латинский язык, а также якобы древне-греческий. Смотрите наш обширный словарь параллелизмов в хронологии 7. В результате, начиная с 16-17 веков, народы действительно перестали понимать речи других, что и отмечено в Библии. Любопытно, что средневековый автор Георгий А. Мартол утверждал, что до создания Вавилонской башни на земле был один язык. Пишет. Первоначальный язык, называемый еврейским языком. Кто по незнанию оспаривает это, считая, что не еврейский первым был, а сирийский, пусть выслушает мудрейшего и ученейшего Оригена, который в толковании на Иова говорит. Так толкуется в книгах сирийских. И далее. Он называет еврейский язык «сирийским» потому что в древности иудейскую землю Сирией и именовали, а палестинцев сначала сирийцами называли. Конец цитаты. Если сказать всё это проще и без путаницы, то получится следующее. Первоначальным древним единым языком считался еврейский, то есть сирийский. А мы уже неоднократно показывали в хронологии 5, в хронологии 6, что Сирия это попросту одно из названий средневековой Руси в обратном прочтении. Русь, Сирия. То есть получается, что первоначальным языком империи был славянский, то есть он же сирийский, что согласуется с нашей реконструкцией. Кроме того, Русь Орду называли Израилем, а Османю, Атаманию именовали Иудеей. Название Вавилон, упомянутое в Библии, прикладывалось ранее, как мы неоднократно показывали, к Белой Руси Орде, то есть к Волжской Орде. Средневековые художники, по-видимому, совмещали в одном живописном образе город и башню. Взгляните, например, на известные картины Брейгеля П. старшего под названием Вавилонская башня, якобы 1563 года. Рисунок 20 28 29 30 31 32. С одной стороны, башня здесь напоминает строящуюся египетскую пирамиду, а с другой стороны выглядит как гигантский город, лабиринт муравейник. Бригель изобразил город Башню в виде очень сложного запутанного сооружения. Вообще стоит отметить, что известные нам средневековые изображения библейской Виронской башни явно упорно следуют некой устойчивой старинной традиции представлять её именно в виде города-лабиринта, из пещерённого вот такими сотами камерами, а вовсе не в виде узкой высокой башни, вроде минарета или колокольни. Но вернёмся к картине Бригеля. Вероятно, здесь условно показано строительство города Москва-Лабиринта в XVI веке. Обратите внимание, что Вавилонская башня помещена Бригелем на берегу большой реки. Москва-Лабиринт действительно находится на берегу Москвы-реки, а египетские пирамиды на берегу Нила. Обе стройки, подчеркнём ещё раз, были монгольскими. Ещё несколько старинных изображений строительства Вавилонской башни представлены на рисунках 20, 33, 34, 35, 36. Сегодняшние историки предлагают думать, смотрите, например, книгу 59.1, страница 166, будто нижеследующее описание Геродота относится именно к библейской вавилонской башне. Рассказывая о Вавилоне, Геродот сообщает: "В середине этого храмового священного участка воздвигнута громадная башня, длиной и шириной в одну стадию. На этой башне стоит вторая, а на ней ещё башня" в общем восемь башен одна на другой наружная лестница ведёт наверх вокруг всех этих башен на середине лестницы находится скамье должно быть для отдыха на последней башне воздвигнут большой храм в этом храме стоит большое роскошно убранное ложе и рядом с ним золотой стул никакого изображения божества там однако нет конец этот Скорее всего, тут описано сооружение вроде высокого минарета или колокольни. Например, вроде огромной колокольни Ивана Великого в Московском Кремле, стоящей на холме, видимой издалека и высоко возвышавшейся над средневековой Москвой. И 23-е По сведениям Геродота, в старинной башне было 8 этажей. Мы не утверждаем, что Геродот описал здесь именно колокольню Ивана Великого. Смотрите, рисунок 238. Однако нельзя не отметить, что она неплохо подходит под его описание. В колокольне Ивана Великого 7 этажей, над которыми возвышается большой барабан с золотым куполом. Учитывая и его, действительно, получаем 8 этажей, как и сказано у Геродота. Номера этажей проставлены архитекторами на рисунке 2039. На рисунке 2040 показана старинная гравюра, изображающая строительство Вавилонской башни из средневековой всемирной хроники Хартмана Штеделя. Достаточно похоже на возведение большой колокольни вроде Ивана Великого в Москве. Лестница, о которой далее говорит Геродот, ведущая на вершину башни, вероятно, была обычной винтовой лестницей, которой, ясное дело, снабжались высокие сооружения обращаясь снова к московской колокольне Ивана Великого, стоит отметить, что здесь винтовая лестница действительно имеется. Часть её, ведущая с шестого на седьмой этаж, отмечена на чертеже разрезе, представленном на рисунке 2039.